Глава третья. Минуло несколько месяцев после боя с чупакаброй. И стоит отметить, что каждый из нас после той заварушки сильно поднялся, как в магическом плане, так и в социальном. Первое, естественно, заключалось в том, что мы стали сильнее. Второе, там все несколько сложнее. Ивальгина поверила в себя, и теперь беловолосая красотка могла без тени смущения говорить с другими студентами, глядя им прямо в глаза. Причем иногда они не выдерживали подобного. Правда, со мной она всё ещё зажималась и трусила. Светлова, наконец-то, научилась доверять людям, а не использовать их. Кажется, она ещё сильнее отдалилась от своей семьи, так как даже на выходных редко покидалась стены Академии. Но это только пошло ей на пользу. Какара же настолько усилила свои воздушные диски, что теперь они могли прорубить и металл. Но при этом она стала как-то веселее и добрее. Если раньше некоторые шарахались от её грубости и колючего внешнего вида, в буквальном смысле... Она ведь выглядела как типичная неформалка, почти как Иран, только в академической форме. То теперь девушку уважали и тянулись к ней, и, кажется, подобная известность ей нравилась. Я только боялся, что из-за всего этого они возомният о себе не весь что и тогда наша знаменитая команда распадется, так как мне нужны были слаженные и отточенные действия. Наверное, поэтому я не особо обращало внимание на то, что и на меня постоянно бросают любопытные взоры. Вот только никто не осмеливался подойти. «Сперва я не придавал этому значению, погружённые в собственные мысли. Всё же дело Чупакабра мне до сих пор не давало покоя, да и других проблем хватало. Но после вечернего разговора я решил понаблюдать за сверстниками в столовой. И да, представляете, на меня косились все, кому не лень. Вот только если у одних в возглядах было восхищение, то у других явное пренебрежение, а у кого-то и вовсе презрение. «Довольствуешься своей известностью?» – усмехнулась Кокара, присев за столик рядом со мной. «Тебя любят. Ещё бы. Маг жизни. Все только и мечтают быть похожим на тебя», – тарила ей Светлова, которая пришла вместе с Иволгиной и селена против нас. «А вот это спорно», – не согласился я. «Некоторые готовы меня разорвать на куски, и вовсе нет восхищения». «Ну а как ты думал?» – развела руками довольная синевласка. После бурной ночи она буквально светилась от счастья. Правда, на людях не желала показывать, что между нами что-то было. «Думаю, это правильно». Ссоры из избы не выносят. Из-за наших проделок Гудунов чуть ли не всех успевающих отчисляет. «Ага», – поддакивала рыжая. «А кого не выгнал, того принудил заниматься чуть ли не в три раза больше. Но при этом», – она хмыкнула, – «в Академию пришли вполне себе неплохие маги и показывают отличные результаты. Гудунов чуть ли не пляшет от счастья». При этих словах Иволгина подняла к потолку глаза, а потом улыбнулась. «Нет, всё равно этого представить не могу». «И не надо», – хмыкнул я. «А что твой братец?» Обратилась к светловой синевласка. «Истерит». В глазах рыжей блеснули злобные искорки. «Месяца. Ведь отец пригрозил, что лишит его наследства, если он опростоволозится на экзаменах или хоть как-то покажет свою некомпетенцию». Родителям удалось договориться с ректором, чтобы дали Сергею второй шанс и не упоминали о нём в прессе, как об одном из тех зазнавшихся ариста. «А ты и довольна», – ухмыльнулась лиса. «Почему бы и нет?» Да просто пожала плечами. «Ариста». Всю жизнь его чуть ли не в задницу целовали, а потом какая неожиданность, он оказался избалованным маленьким мальчиком. Последние слова напротянулось с издевательской интонацией, а зато теперь все узнали правду и теперь ты стоишь во главе списка любимчиков, спросила Кокара. Если б, скривилась Светлова, ко мне как ни странно отношение так и не изменилось. О, прости, смутилась Клава. Да нормально, отмахнулась Тай и откинула пышные кудри на спину. Я уже привыкла. «В будущем тебе может найтись место и здесь», – предложил я. «Вон наш дуомаг почти сразу стал помощником Иды. Платов, что ли?» – Светлова склонила голову на бок. «Ну ещё бы ваша декан упустила такую смазливую мордашку. То есть, по-твоему, он плохой маг?» – спросила Иволгина. «Нет», – рыжая мотнула головой, – «вроде нормальный. Знает много, успевает везде. И с нами поработать, и с делами уж не кратко разобраться. Даже не знаю, как у него это получается. Да, совсем забыл рассказать». Ида до сих пор не смогла вернуть себе память, чего мне так сильно хотелось. Однако она вела себя точно так же, как и раньше, то есть заигрывала со мной, когда я возвращался, любила командовать, это уже со слов светуя, ну и другие мелочи. То есть она стала той, кем была, ариста. Правда без магии и без памяти о прошлой работе и жизни в целом. Хреновое и все же Ида идет на поправку, что несказанно радует. Ну а пока её нет в Академии, то Годунов назначил временного декана. Им, как вы помните, стал Платов. Кстати, именно он заменял Иду, когда она бегала с нами в реальном мире. Но сейчас парня никто не заменяет, поэтому Светлова правильно заметила, что хрен пойми, как он успевает всё делать. Хотя иногда Платов прямо говорит, что потренироваться вместе с нами не сможет. И тогда мы отправляемся на Рену сами. И пусть нашу команду любит и восхваляет, но Годунов дал чёткие указания, чтобы никто из нас этим положением не пользовался. Все потому, что на арене тренируемся не только мы, но и многие другие студенты. Поэтому нам приходится смиренно ждать очереди и вовремя подавать заявку, чтобы поставили в список. Сегодня, кстати, именно такой день. И после занятий мы планировали немного размяться. Конечно, по сравнению с пробуждением фантомы лишних были намного слабее, но в то же время они казались шустрыми и ловкими, благодаря чему не раз нам приходилось отступать. Главное правильная стратегия, говорил в таких случаях Платов. Он, кстати, неплохо владел стихией воды и воздуха, поэтому оно удалось легко сойтись во мнениях. А за Светлого молчу. Она всегда была взбаламученной. Хорошо, хоть от брата его компания отвалилась. Кстати, Синевласка с интересом посмотрела на меня. А как там Брайсайк и поживают? Вот жеш маленькая стерва. Я прикусил губу, подавив смешок. Наверное, стоило бы рассказать остальным, как Кокара все спланировала, да еще и призраков в свое тело пригласила. Но думаю, лучше не стоит. Тем более вокруг много лишних ушей. Один спит, потому что плохо. Второй спит, потому что хорошо. Ответил я. Браю плохо, обеспокоилась добродушная наша лиса. А с каких это пор призраки спят? Изогнула бровь Светлова. Из чего ей хорошо? Не ты ли ее? Закрыли тему. Я пристально посмотрел на нее. Всем иногда нужен покой, поэтому они у меня и никого не трогают. Впрочем, как и всегда. Разве это плохо? Нет. Девушка сразу вскинула ладони, будто сдавалась. Просто стало интересно. Ага, он тебе потом расскажет, хмыкнула Кокара, но при этом я услышала в ее голосе некую горечь. Когда ты снова к нему прибежишь? Ой, да хорош уже, возмутилось ружье бестия. Было то один раз и то. Она остыкла на полусловии, потому что услышала полную тишину. Студенты в столовой замерли и повернулись к нам на востривушке. Чего? Грозно зыркнула на них девушка. Ешьте, пока не остыло на голове. Тише ты буйное, усмехнулся я. Давайте лучше подготовимся к тренировке. Сегодня бесплатного. Да и черт с ним. Отмахнулась Светлова, которая еще не отошла от Конфуза. Болно надо было. Надо, оспорил я. Он хорошо помогает, и ты это прекрасно знаешь. Знаю, знаю. Пробормотала Та и вздохнула. А、вот、то что мне с ними делать? Одна постоянно смущенная со мной. Вторая боится показать даже перед своими, что у нас что-то было, будто ее что-то тормозит. Третья же вообще не понимает, что ей надо. А мне так как себя вести? Волкова старшая как раз вернулась с работы. Сегодня заказов было не так и много, поэтому она решила сделать себе небольшой внеплановый выходной и закрыла кондитерскую заранее. Аня была еще на учебе, и женщина планировала понизиться в ванне. Тем более теперь это стало вполне доступным в поместье у Шнигратской. Прошло уже много времени, можно было и съехать, но Матвей не мог уйти от этой сисястой дамочки по личным причинам. И нет, Света понимала, что дело не в фигуре, хотя та у Иды была превосходной, и не в деньгах и уюте, которые опять же имелись у ариста. Света понимала, что ее племенник чувствует за собой вину перед этой дамочкой и не могла пойти против его желания помочь, поэтому старалась не особо маячить перед хозяином, хотя с другой стороны... Аня чувствовала себя здесь вполне уютно, ведь ей удалось избавиться от работы, чему Света искренне радовалась. Да и сама Аида за всё время не сказала ей слова против. Наоборот, хоть и вела себя несколько вызывающе, но была добра к их семье. Поэтому «И сегодня рано!» – раздался знакомый голос из-за стола. Волкова только вошла в зал, когда её приметила Вышнеградская. Хозяйка разместилась на просторном диване и с наслаждением поедала большие ягоды винограда. «Да», – кивнула Света, – «выскала». Решила отдохнуть среди недели. В этом районе щедрые покупатели, поэтому я могу работать просто на заказ». «Мне кажется, тебе надо открыть собственное производство», – предложила Ида, выпрямившись. «Если хочешь, я помогу. Конечно, сперва небольшая сеть. Ну, там парочка магазинов здесь, парочка там. Штук пять-шесть. Думаю, для начала хватит». «Ты серьёзно?» Волкова была поражена столь щедрым предложением и присела напротив мягкое кресло. «Но я...» «Что?» Довольно улыбнул Сида. «Брось, девочка моя, у тебя отлично всё получается. Но пока ты жмёшься, дальше от своего носа не плюнешь. А я вижу, что ты довольно перспективная. Вот только амбиции не хватает». «Девочка?» — хмыкнул Света. «Ты выглядишь намного младше меня». «Ой, да хватит прибедняться!» — сплеснула руками Вашнеградская. «Посмотри на себя! Умная, сильная и жутко красивая женщина. Чего-то забилась в свою раковину, словно рак-отшельник». Ты же можешь крутить мужиками, как только пожелаешь. Нет, я так не хочу. Гордо вскинула голову Света. Мне хватает. Чего? протянула Ида. Или кого? Хитро прищурилась, а потом рассмеялась. Боги, неужели это правда? Что правда? Сразу же напряглась Волкова. Ты переспала с Матвеем? Продолжала смеяться Вышнеградская. А Света покраснев отвела глаза. Доброис, «Да、чего здесь стесняться? Он парень видный, сильный, симпатичный. Я бы и сама с ним. Но в этот момент Волкова бросила на нее хаморый взгляд. Что? Тут же успокоила Сида, присмотрела его для себя, а потом лукаво подмигнула. Или для дочки? Аня здесь ни при чём, не причем, не приплетай ее. Сухо ответила Света. Ладно, ладно. Замахала руками Ида. Я всего лишь предположила. Но если так, то это благородно, вот честно. Но... Подняла палец. «Ты уверена, что его никто не охмурит там, в Академии?» «Я... не знаю. То-то же. А ведь там много миловидных зазноб. Тебе-то откуда знать? Ты же ничего не помнишь». «А мне не надо помнить, чтобы понять это. Подростки, гормоны, известность. Сама можешь сложить дважды два». Света обескураженно откинулась на спинку кресла. В её голове вновь пронеслись воспоминания, где она была в объятиях парня, а потом вспомнила взгляд дочери на Матвея. И она прекрасно понимала, что в академии у него уже могли появиться любовницы, но что с этим поделать? В общем, подруга Ида чуть предвинулась к ней. Можешь отправляться в ванну, как и хотела, а потом мы с тобой все планомерно обсудим. Волкова внимательно на нее посмотрела. Откуда ты узнала, что я хотела именно в ванну? Во-первых, это логично, как женщина хочет расслабиться. Пожала она плечами. Во-вторых, почувствовала. Видимо, мои силы постепенно возвращаются.